Глава 13 «Кто-то зовет тебя из-за двери». В каждой стране должно быть свое привидение, своя страшилка, ужастик, который дети и подростки слушают, раскрыв рот. 90% таких историй, заброшенные летние лагеря, сгоревшие больницы, таинственные руины, обязаны своей славой человеческим предрассудкам и богатому воображению. Но некоторые... Некоторые оказываются настоящими. Мало кто из американцев бывал в заповедной долине Гила. Расположенный на юго-западе штата Нью-Мексико национальный парк Гила представлял собой высокогорное плато, прорезанное мелкими речушками и столовыми горами, недоступными каньонами с крутыми склонами и опасными для прохождения ущельями, занимающими больше трех тысяч квадратных километров. Необитаемая дикая земля — В одном из самых удаленных уголков страны. Вот чем была долина Гила. Однако, если выехать на машине из Сильвер-Сити, пустынного городка недалеко от границы штата, и ехать на север по 180-й федеральной трассе, то примерно через полтора часа можно оказаться в начале Маголоновой тропы. Здесь редких туристов ждала остановка, крохотный музей и небольшая база лесной службы США. Или неких сотрудников которые представлялись лесной службой США. Но если вы турист, то вам, скорее всего, без разницы. На базе вместе с сопровождающими вы могли бы оплатить экскурсию в единственное доступное для посещения место в долине скалистое жилище в Гилл Клифф. Пока вы пересекали бы по мосту реку Истфорк и поднимались все выше по аккуратным каменистым тропинкам, гид рассказал бы вам истории Магалон, древнего индейского племени некогда заселявшего долину Гила. Вы бы узнали о том, что происхождение племени до сих пор остается загадкой для археологов, а окончательно исчезли они с приходом испанцев на эту землю. Если ваши представления об индейцах включали в себя проживание в Вигвамах, то вы бы узнали самое интересное. Макгалоны никогда не строили Вигвамов. Они вырубали свои жилища прямо в скалах. Загадочные многоэтажные каменные поселения на огромной высоте в труднодоступной местности, ради которых и был открыт этот национальный монумент, куда вы в этот жаркий день приехали на экскурсию. Добравшись на высоту шесть тысяч футов, вы бы сделали остановку на специально оборудованной для туристов стоянке, чтобы спрятаться от палящего солнца, и отсюда поднялись бы по лестнице в руины скальных жилищ, аккуратно глядя под ноги, чтобы не оступиться вам бы дали полтора часа на экскурсию, рассказывая о культуре магалон, фотографируя вас, уставших и довольных, рядом с каменными арками и проемами. Может быть, в перерывах между фотографиями вас бы заинтересовали слова гида о том, что одной из главных загадок племени магалон является его внезапное исчезновение. Может быть, вы бы обратили внимание, когда гид заговорил бы о том, что в XIV веке поселения Магалон были необъяснимо заброшены, и причины этого исчезновения остаются неясными до сих пор. А может, в этот момент вас бы больше увлекли виды долины Гила, и вы бы прослушали. Что ж, ничего предосудительного в этом нет. Виды там и правда захватывающие. На обратном пути вы бы не забыли купить магнитик и открытку с надписью «Ярким шрифтом» национальный памятник скальных жилищ Гилла Клифф. И, конечно, вернувшись из отпуска, рассказали бы коллегам, почему у вас обгорел нос. Вспомнили бы вы историю племени Магалон через месяц, а через год? Может быть, да, а может и нет. Но есть в этой истории и то, чего никогда бы не могло с вами случиться. То, что вы бы никогда не узнали от гидов на горе Гилла Клифф в тот день и о чем не смогли бы рассказать коллегам ни через месяц, ни через год. Вы бы не узнали, что, судя по археологическим раскопкам, племя Магалон никогда никуда не уходило. Наоборот, оно перебиралось все глубже и глубже в долину, пока не исчезло где-то в ее глубине. Вы бы не узнали, что все подъездные дороги к внутренней долине Гила охраняются блокпостами, которые разворачивают заблудившихся по ошибке съехавших с основного шоссе. Вы бы не узнали, что пересекать границы треугольника между каньон Крик, горой Лили и озером Тусунгви запрещено даже тем, кто притворяется сотрудниками лесной службы. Не узнали бы вы и то, что все, кто когда-либо все-таки забрел туда, бесследно исчезли. И тем более о том, что тайная федеральная организация за последний век три раза отправляла экспедиции в долину Гила. В 48 восьмом, в 81 и в 97-м и никогда не узнали бы, что ни одна из экспедиций так и не вернулась. Долина Гила, Нью-Мексико, руины Бангарам, Индия, святилище Тофет, Тунис, Халатчахаль, гора мертвецов, Россия, Аокигахара, Япония, Хейджу, долина черного бамбука, Китай. Такие места известны по всему миру с древности. Жуткая слава некоторых шла впереди них, а каких-то почти никто не слышал но каждое из этих мест обладало рядом характерных особенностей, и все они входили в совершенно особый класс объектов — зоны критической аномалии. Каждый раз при мысли об этом Нормана накрывала волной паники. Она быстро сходила на «нет, прекрати», — говорил он себе, «хватит нагнетать, не будь пессимистом», но всякий раз возвращалась. Норман заранее знал, что о тревоге этой ночью заснуть будет трудно. Он уселся в кресло в столовой, чтобы скоротать время до ужина, и попытался заняться делом. До ночи еще оставалось время, и в Нормане теплилась небольшая надежда. Вдруг он сумеет найти подсказку. Может быть, опровергнет собственные выводы? Он мог оказаться неправ, мог ошибаться. Стараясь держаться этих мыслей, настройся, сосредоточься, вникни. Норман уставился на записи Купера на своих коленях. По словам Джеммы, тот снова и снова повторял про то, что нужно идти вниз, но только сейчас обнаружилась реальная зацепка, которая могла относиться к его словам. Тем более, что нынешний вечер тянулся бесконечно, и вот появилось время подумать. Довольно рано начало темнеть, светло-сизое дневное небо стало тусклым, добавляя в доме теней. Никаких красных закатных оттенков, ничего, кроме серого. Она, эта серость, облепляла стены, мебель и даже лица, делая все вокруг плоским и каким-то ненастоящим. Теперь, зная, что они застряли в аномальной зоне, Норману мерещилось, будто все вокруг тоже какое-то аномальное. «Вам помочь?» — спросил он, когда Мойра, примостив у локтя банку, вышла из кладовой, опираясь на клюку. Он даже начал подниматься с места, когда резкий голос Мойра его осадил. «Сиди!» «Я тебе не какая-то немощная старуха». И даже не обернувшись на него, она скрылась в кухне. Норман растерянно опустился обратно, а потом смущенно обменялся взглядом с Блайтом. Тот тихо сидел на лавке у стола и, кажется, тоже чувствовал себя неуютно от того, что им не оставляли другого выбора, кроме как ничего не делать до ужина. Джемма, не дождавшись своей очереди в баню, заснула, и вместо нее пошел Кэл. Доу дымил на улице, И Норман впервые остался наедине с Блайтом, если не считать чем-то, гремящую на кухне Мойру. Блайт ничего не говорил, просто тихо сидел, иногда перебирая пальцами по трещинам в столе, полностью в своих мыслях. Норман его не трогал. Если честно, он не знал, с чего начать разговор. В очередной раз, бросив взгляд на смотрящего в окно Блайта, он вернулся к записям. «Рисовал Купер, конечно, так себе, но кто такой Норман, чтобы судить?» Да и куда больше его интересовала картина целиком, чем отдельные ее части. Как могла быть связана критическая аномалия с чем-то вроде меча, кувалдой и фигурами, которыми были изрисованы листы? А это во имя всего святого животное с человеческим лицом? Все элементы должны представлять из себя систему, иначе это не имеет смысла. Разные сны, разное время, одежда, снег поднимается вверх, Еще были менее разборчивые вопросы. Что это? Зачем они? И, кажется, вижу обоих. Но у Купера был настолько ужасный почерк, что, возможно, это могло значить и «клею обои». Джемма сказала, он назвал это «закрытой дверью», а их «ключом, поворачивающимся наоборот». Норман снова пролистал страницы, пока его взгляд не зацепился за повторяющуюся деталь в изображении людей. Одна из фигур, похоже, была меньше, чем другие. Норман не сразу заметил закономерность. Может быть, Куперу все-таки стоило взять пару уроков в художественной школе. Но когда пригляделся, ему начало казаться, что это не случайность. Он повертел листы так и эдак, приложил ручку, измеряя размер. На каждой странице по одной уменьшенной фигуре. Подняв одну из страниц, чтобы просмотреть ее на свет, Норман заметил, что Блайт повернулся к нему боком будто не решаясь развернуться до конца, и поглядывал на его попытки обмозговать записи. Норман застыл с листком в руках. Заметив, что он на него смотрит, Блайт замер тоже. Длинная неловкая секунда родилась и умерла, когда Блайт, кивнув на записи, спросил. Что-нибудь удалось понять? И тут же пояснил. В рисунках мистера Купера. Ох... Норман опустил лист. Ну, я... Что ж, это был первый раз, когда они разговаривали наедине, и Норман не был уверен, как стоит себя вести. Когда рядом были Джемма, Келл или даже Доу, Норман в основном просто сглаживал углы. Это у него всегда хорошо получалось. Но сейчас они одни, сглаживать больше нечего, а энергетический вампир — не деревенская девчонка, чтобы забалтывать его ерундой. Думаю, Норман кашлянул, и повертел лист перед собой. Здесь изображен ребенок или какой-то человек с маленьким ростом. Еще не знаю, насколько это важно, но Купер все время рисует фигуры, идущие в одну и ту же сторону. В общем, я бы не сказал, что что-то удалось понять. Легче было бы написать словами, но если он не написал, значит ли это, что он не мог этого сделать? Оказалось, что у Блайта был умный и ясный взгляд, в те моменты, когда ему не приходилось защищаться. «Джемма думает, что его что-то ограничивает», — согласился Норман, «что есть какая-то магическая причина, почему он не может говорить прямо. Видимо, и писать тоже». То, как Джема описывала их с Купером коммуникацию, казалось Норману странным, словно какая-то деталь все время ускользала. «Он не избегает вопросов», — сказала Джема, рассеянно хрустя пальцами, прогибая один за другим. Он просто не может дать ответы. Хотя хотел бы. Бесит до чертиков. Я не знаю, слушай, это все на уровне ощущений, но я прямо чувствую. Она подняла на Нормана глаза. Клянусь, я на сто процентов уверена. Он говорит загадками, потому что не может иначе. Это, конечно, снова оставило Нормана с ворохом вопросов на руках. Блайт некоторое время молчал, и Норман снова сосредоточился на рисунках, думая, что, возможно, на этом его интерес иссяк. Но потом Блайт заговорил снова. «Мистер Эшли». Норман поднял на него взгляд. Лицо Блайта, такое белое, словно фарфоровое, неохотно поддавалось теням, запланившим комнату. Окружающая унылая серость соскальзывала с него, не в силах поглотить удивительные чары Ленон-ши. «Может быть, — подумал Норман, — Если не у Кэлла, то у Доу и Блайта могло получиться преодолеть радиус зоны. Резистентность магических существ к энергетическим искажениям, создаваемым аномалией, могла оказаться выше, чем... Мы не сможем отсюда выбраться. Холодная волна смятения снова окатила Нормана. Он сидел в затерянном посреди аномалии доме напротив сверхъестественного существа, спрашивавшего его о том, смогут ли они выбраться из места, которое теоретически могло входить в список самых неизученных явлений на планете. Да, он знал, на что подписывается, когда устраивался на эту работу, но не думал, что попадет в ту крохотную часть статистики, информация о судьбе которой обычно скрывалась под грифом «секретно». С кухни раздался громкий железный звук, словно что-то тяжелое поставили на противень, и Норман вздругнул. Это... Это сложный вопрос, Керан. Он оглянулся на коридор и заговорил тише. Я надеюсь, что, конечно, сможем. Критические аномалии бывают разные, и из некоторых люди возвращаются. Правда, не такими, как были прежде. Об этом Норман говорить не стал. Сглотнул свой страх и продолжил. Нам нужно разобраться, как работает конкретно это место и какие особенности имеет, чтобы понять, как отсюда выбраться. Система — вот что. Везде должна была быть система. Как обычный мир подчиняется законам физики, так и паранормальный подчинялся своим собственным. Знать эти законы и видеть между ними связь — то, в чем состояла основная работа аналитиков управления. «И как только мы поймем, — заключил Норман, надеясь, что звучит ободряюще, — у нас появится шанс». Блайт не выглядел убежденным, но Норман не смог бы точно сказать, о чем тот думает. «Если есть критические аномалии, значит, есть и другие?» Этому вопросу Норман даже обрадовался. Эта тема знакомая, обыденная, возвращала ему ощущение земли под ногами. Он зашуршал бумагами Купера, собирая их вместе и с охотой заговорил. «Я же говорил там, на улице, про то, что мы классифицируем паранормальные объекты, помнишь?» «Все подряд». Блайт не улыбнулся, но внимательно кивнул. «Не только по биологическим видам, но и по уровню опасности. Наша работа — это постоянная работа с опасностью, такая уж специфика. Поэтому всему, что мы встречаем, мы назначаем свой уровень угрозы. Объекты, места, явления сущности». Слова ложились на язык легко. Там, где в дело вступала теория, а не практика, Норман чувствовал себя как рыба в воде. Три месяца назад ему даже предложили прочесть вводный курс лекции в Академии. Норман сказал, что подумает, но руки так и не дошли сесть и заняться подбором материалов. А теперь он тут. И вместо будущих агентов читает лекцию энергетическому вампиру. Критический — это седьмой уровень из девяти. Наконец, собрав листы в ровную стопку, Норман аккуратно вложил их в папку-уголок. Выше него только экстремальный и еще один — который почти не встречается. Звучит страшно, но на самом деле совсем можно справиться при должном уровне подготовки. А мы подготовлены. Он попытался улыбнуться, но вряд ли у него получилось. Все будет в порядке. Даже если Блайт и заметил, что Норман не до конца верит в собственные слова, то ничего не сказал на этот счет. Он задумчиво кивнул, а затем спросил. «Вы классифицируете и созданий тоже?» Норман открыл был рот, чтобы ответить, но почти сразу уловил подтекст. Он замолчал, подбирая слова, но в итоге выдал только «да», и создание тоже. А какой уровень угрозы у... Мойра появилась в проходе кухни резко, как привидение. Секунда не было ее, следующая — и вот она, темный силуэт, закутанный в шаль. Очень резво для кого-то, опирающегося на трость при ходьбе. Норман запнулся посередине слова, пойманный врасплох ее взглядом. Один глаз с голубым пятном катаракты смотрел слепо, а другой — темный и пронзительный — прямо на него. «Ты...» — она ткнула узловатым пальцем в Нормана. «Поможешь мне принести тарелки с кухни. А ты...» — палец нашел жертву в лице Блайда. «Позовешь своих друзей». Оглядев их с цепким неудовольствием, она объявила скрипучим неприятным голосом. «Пора садиться за стол». Она собирала вещи. Дождь не прекращался. Мама всегда смотрела неодобрительно, когда она затаскивала чемодан на кровать. Колесики грязные», — говорила она. «Ты прокатила его по всему Чикагскому автовокзалу», — говорила она. «Где он только не стоял», — говорила она. Потом маме стало всё равно — Но ее слова все равно намертво въелись Джеми в голову. Чемодан лежал на кровати, и его грязные обшарпанные колесики упирались в белое покрывало. Джема остановилась, замерев над пустым дном. Только не снова, подумала она, а затем устало откинула смятую в руках майку. Какой ты идиотский день сурка! Если верить фильмам, то может ей стоит остановиться и дождаться, пока Филу приедет, застанет ее в квартире брата и уговорит остаться? Ну, исправление ошибок, верный выбор в жизни, брак, хэппи-энд, детишки. Какая там еще бывает мораль? Джемма захлопнула чемодан, отказываясь играть в эту игру со своим взбесившимся подсознанием. Если даже Филу приедет, это все равно ничего не изменит. Потому что это всего лишь сон. И даже не полностью мой, вздохнула Джемма, упирая руки в бедра и оглядывая надоевшую голубую комнату. Пусто. Не следа присутствия Купера, но вроде бы все всегда начинается именно так. Потом он просто появляется. Как это вообще работает? Дождь бился в стекло, но как-то тихо, глухо, словно обычный дождь, а не стук по ту сторону двери. Да тут ее и не было. Гладкая голубая стена была пуста, если не считать вешалки с детской оранжевой волейбольной формой. Ни двери в ванную, ни стука, ни голоса. Конечно, Джемма провела рукой по шершавой поверхности стены, ненадолго остановившись в том месте, где в прошлый раз была дверная ручка. Ее тут нет. Это ведь я приношу ее в эту комнату, а здесь и без нее достаточно чужих призраков. Отвернувшись, она пытливо огляделась, чтобы в итоге остановиться на самом очевидном варианте — рабочем столе. прятном, словно тот, кому он принадлежал, каждый вечер приводил его в порядок, прежде чем лечь спать. Джемма рассеянно покрутила в руках ручку с логотипом и названием какой-то энергетической компании. В голове услужливо всплыла «мама». Тут работала мама. «Хорошо», — сказала она то ли себе, то ли Куперу. «Хорошо». «Начнем с этого», — мистер, осточертевшая загадка. Ответы где-то здесь, на тонкой, зыбкой полосе между ее сознанием и его. В чемодане была тетрадь, это Джемма помнила точно. Значит, она должна находиться где-то здесь. Это ведь элемент его воспоминаний, а не ее. Что там было? Биология? Джемма покопалась в стопке учебников на столе, разворошила школьные тетради, заглянула в ящики. Все здесь стояло аккуратно, у всего имелось свое место. Так он с детства зануда, вот это открытие. Рисунков нигде не видно, он всегда умел хорошо шифроваться. Может, она думала не в ту сторону? Если бы они валялись на виду, не стали бы родители задавать вопросы? Выпрямившись, она бросила взгляд на знакомую фотографию. Та стояла в рамке на полке, Счастливые воспоминания, оставившие физический след. Джемма взяла рамку в руку и поковыряла уголок пальцами. Фотобумага ощущалась почти как настоящая. В глаза снова бросилась энциклопедия, которую маленький Купер держал в руках. Эту он любил. Выиграл ее на школьной научной ярмарке. Еще одно хорошее воспоминание. Такое же, как походы в чак-чиз на дни рождения — подарки в глянцевой хрустящей упаковке на Рождество и та поездка на пляж Грейт-Пойнт, где вы провели целый день. Ты был довольно счастливым ребенком, разве нет? Но ведь что-то случилось, да, Купер? Пробормотала Джемма и небрежным жестом отложила рамку. Всегда что-то случается. Какое-то дерьмо. Какая-то трагедия. Ты не можешь просто взять и вырасти без того, чтобы в твоем сердце Не осталась пара рваных дыр. Это было бы слишком просто. Оставив стол, Джемма вернулась к кровати. Немного постояв над ней в раздумьях, она сняла чемодан и легла на освободившееся место. Кровать была однозначно ей не по размеру, так что ноги она оставила на полу, скрестив руки на груди и разглядывая белый натяжной потолок. «Ты убирал стол, ложился, смотрел в потолок. Но ты ведь не сразу засыпал». Запрокинув голову, Джема уставилась на лампу на гибкой ножке, прикрепленную к спинке кровати. Кому нужна лампа в изголовье? Очевидно, тому, кому нужен свет в кровати. «Ты читал здесь». Кажется, она уже об этом думала. Кажется, это уже было в каком-то из череды снов. Джема привстала на локте и свесилась к полу, засовывая руку под кровать. Почти сразу она нащупала корешки и вытащила на свет несколько потрепанных книг. Хижина дяди Тома, дерево растет в Бруклине. Чего? Гроздья гнева? Это вообще подходит для десятилеток? Джема остановилась на последней. Закладок, в отличие от других, здесь не было, но что-то зацепило ее внимание, помимо того, что родители явно были не в курсе, что за книжки он тут читает. Листки обнаружились где-то на середине книги, Джемма аккуратно вынула первый, а затем нашла остальные. «Ты здесь их прятал, Купер, чтобы никто не увидел?» Рисовал он паршиво и в детстве, ничего не скажешь. Лица какие-то фигуры, обрывки ничего не значащих слов. Последний лист отличался. Это не просто листок. Одна из тех бумажек, что он оставил им в Фогарти Мэннер. Джемма села на кровати, разглядывая ее. На этом листе не было фигур, не было кинжалов и животных с человеческими лицами. Один-единственный рисунок на всю страницу. Неаккуратная спираль, начинающаяся в центре листа и размашистыми линиями, раскрученная к краям. По мере того, как глаза Джемы скользили по спирали, она чувствовала, как неровные линии заманивают ее внутрь, словно гипнотический водоворот. Было что-то жуткое в этом бесконечном вращении, что-то безвозвращ... «Тедди!» Джемма резко обернулась. Голос, очень отчаянный, очень испуганный, раздавался из темноты коридора. Ну, началось. «Тедди, где ты?» В этот раз огня не было. Сцена повторялась в умиротворенной тишине комнаты, нарушаемой только приглушенными звуками дождя. Джемма поднялась на ноги, осторожно приближаясь к двери в коридор. Ничего не видно. Только темнота, из которой надрывно доносилась. «Я иду за тобой!» «Он каждый раз зовет тебя», — Джема покачала головой, оглядываясь на кровать. Она не была смятой, идеально заправленная, ни следа ее вторжения. Только чемодан снова лежал на ней открытым. «Но почему ты не откликаешься?» «Тедди!» «Да, черт возьми. Ей придется туда пойти, верно? По-другому это не сработает». Джема раздраженно цыкнула. Что ж, сновидения хотели, чтобы она играла по их правилам. Она пробормотала. «От тебя одни проблемы, Теодор Купер». И шагнула через порог. Она поворочилась, но не проснулась, негромко произнес Кэл, опускаясь за стол. Не стал ее будить. «Пусть вдруг Купер наконец скажет что-то дельное». «Чего ты?» Вопрос предназначался Доу, который сделал весьма скептичное лицо. Норман замер над тарелкой с ячменным супом. Что-то было неправильное в лице Доу, еще более неправильное, чем его обычные кислые мины, что заставило его застыть с ложкой в руке. «Что-то не так?» — спросил Кэл. «Я пока не знаю». Доу откинулся на спинку скамьи, скрестив на груди руки. «Но мне это не нравится. И...» Он не успел продолжить мысль. Мойра появилась в столовой и, опустив перед ними кувшин с киселем, осведомилась. «Что тебе не нравится, американец?» На этот раз Брэдана не было с ними за столом, и некому было сгладить вздорный нрав его бабушки. Судя по лицу Доу, это могло обернуться интернациональной катастрофой, и Норману пришлось взять роль буфера на себя. «Спасибо вам за гостеприимство», — сказал он, вставая с лавки и принимаясь разливать кисель по кружкам. «Сайлос имеет в виду погоду, сильно похолодало». Что ж, он хотя бы не соврал. Впрочем, смерив Нормана взглядом, Мойра опустилась на стул и проворчала. «Если вам нужны еще одеяла, то у меня их нет». «Да не стоит», — Кэл улыбнулся, но Мойру это не проняло. Вот уж железная леди. Обычные дети и старики не могли перед ним устоять. «Вы не против, что мы вас так беспокоим, бабуля?» «Мы можем заплатить», — поддакнул Норман. «За еду, за комнату, за все остальное». Мойра ничего не ответила и приступила к еде. Пришлось, переглянувшись, последовать ее примеру. Норман вообще-то ужасно проголодался и теперь с жадностью накинулся на суп и салат, словно днем и не обедал вовсе. Краем глаза он заметил, что с охотой ест даже Керан, хотя прежде никогда не проявлял большого интереса к еде. Что естественно подумал Норман, бросая взгляд на Кэла, учитывая его рацион. Так что... Керан Норман осекся. Он подумал о нем как о Керане. Плохо дело. Да, он обращался к нему так вслух, но, ей-богу, он даже Доу называл Сайлосом. Это простое проявление дружелюбия, не более. Очеловечивать монстров опасно, и он уже понял, что по этому пункту провалился но еще более опасно испытывать к ним расположение. «Бабуля, скажите-ка!» — громкий голос Кэлла выдернул его из тяжелых мыслей. Кэлл, намазывая масло на толстый кусок хлеба, говорил легкомысленно с привычной прямолинейностью. «А как бы нам так устроить прогулку в шахте слехта? Может быть, в сопровождении, в шахте? Еще чего!» Мой разгромогласным стуком опустила ложку на стол все движение за столом замерло ее бурная реакция удивила каждого кроме Кэлла. тот как ни в чем не бывало откусил свой хлеб проживал его и спросил какие то проблемы мэм норман попытался сгладить ситуацию кэл имеет в виду мойра не стала его выслушивать думать забудьте требовательно сказала она не сводя глаз с Кэлла. кэл улыбнулся своей широкой улыбкой, которая срабатывала на ком угодно, кроме Мойры, и ткнул в себя пальцем. «Ну почему же? Я по удачной случайности горнорабочий, а вот он!» Палец указал на доу, чье лицо ни на йоту не изменилось. «Шахтовый проходчик. Интересно посмотреть на работу коллег». Мойра сузила глаза. «Не нужно меня дурить, мальчик», — сказала она, поднимая свою тарелку. «Я скажу Силану, чтобы он зашел к вам утром. Покажете ему путь до вашей поломки». И встав из-за стола, обвела их взглядом. «Вам лучше не задерживаться в слехте. Норман поднялся вслед за ней. Ситуация выходила некрасивая. «Мадам Мойра, пожалуйста, я поему себя», перебила она его и, уже отвернувшись, добавила. «Уберите за собой, когда едите». На этот раз это была больница. Джемма шла за доктором и отчетливо чувствовала, как ее бесит белизна его халата. Почему он такой чистый и ровный? Разве врачи не главные трудяги, спасающие жизни в поту и крови? Или он кабинетная крыса? Сидит там, наверное, в подсобке, и, когда никто не видит, наглаживает свой халат. Умом и тогда, и много позже, она понимала, что это просто мучительная фрустрация. Все, что ей оставалось в тот день — просто идти за ним. Просто ненавидеть то, что было перед глазами. В остальном она была бессильна. Мы не можем гарантировать, что ее состояние улучшится к утру, но вы должны знать, мы... Предпринимаем все меры для ее стабилизации. Оказывается, она помнила этот диалог наизусть. Ей даже чертов сон был не нужен. Интонации доктора намертво въелись в кору мозга. Не вытравить, не отскоблить. В тот раз она просто молча шла за ним, потому что сил говорить не осталось. Но сейчас, глядя на его спину, Халат бесил все так же сильно, Джема сказала. «Ненавижу больницы». Купер, идущий рядом, кивнул. «Я знаю». Она не заметила, когда он появился. Казалось только что, она шла по больничному коридору, проходя вслед за доктором палату за палатой. И вот Купер уже вышагивает с ней плечом к плечу, в своем неизменном сером пальто и с неизменной же серьезной миной. Он не хотел здесь быть. Внутри него шумели и волновались тяжелые чувства — страх, отвращение, боль. Вина. Снова вина. Я тоже их ненавижу. «Я знаю», — пробормотала Джема, продолжая разглядывать спину доктора в халате. «У нас много общего, да, Тедди?» «Не называйте меня так». Раздраженно осадил ее он. Доктор остановился у одной из бесконечного ряда одинаковых дверей в палаты и развернулся к Джемме. Пожилой, с усталым лицом, он вглядывался в Джему пару мгновений. Да уж, в тот день она выглядела хуже некуда. А затем сказал. «Простите, что задаю этот вопрос, но... Ваша сестра сейчас на ИВЛ, и мы не знаем, когда она очнется. У вас медикейт или другая медицинская страховка?» У них не было страховки. Они не подпадали под условия страхования Medicaid, не соответствовали требованиям субсидий грёбаного Обама Кэр. А зарплата официантки в замшелом баре в Энглвуде не котировалась в частных страховых компаниях. Вот уж неожиданность, правда? Между тем, человек в коме обходился больнице почти в 2000 долларов в сутки. Я всегда была плохой девочкой. Наплела ему, что у нас Medicaid. Безмятежно сказала Джема Куперу, а затем развернулась в сторону выхода с этажа. «Пошли отсюда. Это хреновый сериал». Купер молча проследовал за ней. Джемма понятия не имела, куда идет. Это сон, здесь свои правила. Но она абсолютно не хотела видеть, как доктор грустное лицо откроет дверь в палату. Поэтому она толкнула тяжелую дверь на служебную лестницу и действительно оказалась на лестнице. С чего бы это? разве у нее были плохие воспоминания связанные с лестницами можно вопрос раздался голос купера из за спины когда джема принялась энергично спускаться вниз джема весело ответила не -а. я хотел не повторила джема ты отказываешься отвечать на мои вопросы я отказываюсь отвечать на твои только честные сделки Не оглядываясь на него, она потянула на себя дверь, ведущую на этаж ниже, гадая, какое представление приготовит ей подсознание на этот раз. Тем не менее, за дверью снова оказалась больница. Ну вот, сон повторяет. Джемма оборвала сама себя. На этот раз коридоры были не белыми, а светло-бежевыми, с декоративными зелеными панелями, с мягкими креслами вдоль стен. Не городская а чикагская больница, нет — Недождливый ноябрь ее 19-летия. За открытой дверью был частный госпиталь в пригороде Сакраменто. Филу, устало опиравшийся на свои колени, поднял голову, увидев ее. Выглядел он ужасно. Джинсы и рубашка были в засохшей крови, изможденные глаза, а щетина, которая обычно придавала его лицу небрежно-байкерский налет, сейчас делала его старше на добрых десять лет. Он в операционной глухо сказал Филу. «Уже полтора часа. А ты только приехала». Вслух этого он не произнес, но оно незримо повисло в воздухе между ними. Джема тоже ничего не сказала. Не стала спрашивать, как он или какие у него шансы. Джема никогда не задавала таких вопросов. Еще Джема не сказала ему, что не собиралась приезжать. Это Катрин ее привезла, думая, что она и так сюда направляется. Естественно, А что еще ей было думать? Парень Джеммы потерял больше литров крови, чем в принципе в нем было, и, скорее всего, почку другую. И, может быть, в ближайшие часы потеряет жизнь. водила дела. «Куда еще могла направляться Джемма?» — подумала, наверное, малышка Катрин. «Явно не сбегала в Сан-Франциско собирать свои вещи из чужой квартиры. Ха-ха, что за чушь!» Филу продолжал смотреть на нее так, словно что-то о ней понимал. Может быть, и правда понимал. Джемма бы не назвала себя сложным человеком. «Скажешь что-нибудь?» — спросил он, а когда не дождался ответа, бессильно потер глаза. «Ладно, побудь здесь, я схожу за кофе». И он прошел мимо нее, едва задев плечом, и скрылся за поворотом. Когда он вернется, Джемма уже здесь не будет. Еще через девять часов ему скажут, что Винсент выжил. Еще через час Он поедет во Фриско, чтобы привезти медкарту и вещи брата из его квартиры. Они разминутся с Джемой примерно на сутки, и он не застанет ни раскиданных вещей, ни чемодана. Ключи будут лежать в стеклянной миске под зеркалом в коридоре, но Филу не обратит на них никакого внимания. Я слышал про Филиппе Перейру. Куперу было интересно. По голосу этого не слышно, он старался держать лицо. Он всегда старался держать лицо словно что-то плохое могло случиться, если он рискнет дать себе волю. Но Джемма отчетливо это чувствовала. Интерес, немного сочувствия, удивление. Он же кандидат в эгис, его знают даже в Восточном офисе. Конечно, подумала Джемма. Все слышали про Филу. Винсент, его младший брат. Джемма сморгнула воспоминания и, развернувшись к Куперу лицом, пожала плечами. Чуть пониже, чуть поглупее и посимпатичнее. Купер всмотрелся в нее так, словно тоже что-то о ней понимал. И знаете что, Джеми это надоело. Пусть понимают о ней, что хотят где-нибудь в другом месте, а не в ее гребаной голове. Вы не считаете Винсента глупым, сказал Купер. Вы всегда считали его находчивым, предприимчивым, а еще привлекательным. Видел его линию челюсти. Купер тяжело вздохнул. Его раздражала манера Джемы. Его раздражали манеры Джема в общем. Может быть, вся Джема целиком. Ее это не смущало. Раздражение самая частая реакция, которую она вызывала у окружающих. Куперу просто повезло вначале, когда она была дезориентирована, и не понимала, что происходит. Он еще будет вспоминать это время с ностальгией. Джемма билась об заклад. Вы расстались после того, как. «О, Боже, не начинай!» — запрокинула голову Джема со стоном. Потом сказала. «Давай так. Да, это галерея паршивых моментов, но это моя галерея». Она ткнула пальцем в себя, а затем в него. «И ты можешь комментировать ее, только если покажешь мне свою». «Честные сделки!» — она щелкнула пальцами. «Помнишь, Тедди?» Его лицо окаменело. «Я же сказал». «Милый!» — Джема закатила глаза. «Да мне плевать, что ты сказал. Ты что, еще не понял?» «Вам не удастся вывести меня из себя». «Вот тена. Странно, ведь до этого мне отлично удавалось». «Роген». Что-то за его спиной изменилось, и взгляд Джема скользнул Куперу за плечо. «Я ненавижу больницы», — сказал он. «Да, ты их ненавидишь. И вот почему». «Ты застрял здесь?» — спросила она, продолжая смотреть ему за спину. Как и Брайан. Купер в недоумении сдвинул брови. Мы все застряли здесь. Джемма медленно покачала головой. Я не про И, наконец, сообразив проводить ее взгляд своим, Купер обернулся. Брайан Суини, десятилетний тощий с вихрастым светлым чубом и очень-очень несчастный, расположился на пластиковом сиденье вдоль стены. Частный госпиталь снова изменился, на этот раз превратившись в совсем незнакомую Джеми больницу. «Нет», — беспомощно вырвалось у Купера. «Не надо». Пальцы Брайана постоянно двигались. Он то ковырял ногти, то сжимал свои руки, то до хруста выгибал суставы. Смотрел он при этом только на дверь палаты прямо напротив него. Так продолжалось до тех пор, пока мужчина, сидевший рядом с ним, не положил свою руку поверх его. Брайан остановился и вскинул на него взгляд. «Все хорошо». Мужчина сжал его руки. «Это его отец», — вспомнила Джема. «Мистер Суини». «Джонатан?» «Джеффри?» «Джеймс, точно, Джеймс». «Но не надо плакать сразу, как зайдешь, хорошо?» «Он многое пережил. Не нужно заставлять его волноваться». Брайан кивнул и хотел что-то сказать, но в этот момент в коридоре появился молодой приятный врач. Джемма сделала шаг к стене, чтобы пропустить его, хотя какая-то шальная мыслишка о том, что она может проходить сквозь предметы, наверное, уговаривала ее встать прямо посередине коридора. «С ним ведь все в порядке? Нам позвонили, и мы тут же приехали. Жена подъедет позже». Поднялся с места мужчина. Брайан же остался сидеть, вцепившись в кресло. Доктор мягко улыбнулся. «Он очнулся вчера». Так что сейчас уже в состоянии принимать посетителей. «Удивительный случай», — покачал он головой. «Как же ему повезло». Джемма начала догадываться, что здесь происходит, и, как и Брайан, тоже посмотрела на дверь. Потом на лицо Купера. То бледное и испуганное застыло, как гипсовая маска. Он попросил. «Роген, не нужно». «Почему?» — спросила Джемма, не отвлекаясь взглядом от разворачивающейся истории. «Твоя галерея выглядит не хуже моей?» «Прекратите», — сипло сказал он. «Так нельзя. Пойдешь сам или с папой?» Тем временем ласково спросил доктор. Брайан неуверенно поднялся с кресла, и его пальцы снова начали жить собственной жизнью. Действительно, Джеймс не зря сказал про слезы. Молец выглядел так, словно готов разрыдаться. «Иди», — подбодрил его отец. «Ему сейчас нельзя принимать много людей сразу. Я тут подожду». Доктор положил руку мальчику на плечо, подводя его к двери, и улыбнулся. «Я не буду заходить. Побудьте вдвоем. Ему сейчас очень нужны друзья». И открыл дверь. С того места, где стояли они с Купером, Джемма не могла полностью увидеть, что там внутри палаты. Она рассмотрела аппаратуру, кусочек кресла, часть больничной койки, чьи-то ноги под одеялом. Нужно было сделать всего пару шагов, чтобы разглядеть палату целиком. Увидеть мальчика на больничной кровати. Узнать, что с ним произошло. Джемма сделала половину шага, вдвое меньше, чем нужно, когда Купер сжал ее локоть. Она обернулась. «Пожалуйста», — сипло сказал он, глядя ей в глаза. «Не надо. Пожалуйста». «Она должна надавить». Должна проигнорировать его слова, пройти мимо, не обратив внимания на его руку. Должна узнать, должна вытащить из этой бесконечной череды снов все его скелеты, препарировать его прошлое, отыскать ответы. Должна найти его. «Я не могу», — сказал Купер едва слышно и закрыл глаза. «Не могу». «Не могу сказать». «Не могу туда пойти». «Не могу на это смотреть». «Не могу». «Не могу! Не могу!» И тогда Джема сдалась. Она повторила за ним, закрыла глаза и долгие секунды ждала, пока, наконец, не услышала потрескивание языков костра, не услышала скрип старого поместья. Она позволила этим звукам вернуть ее туда, где они были в безопасности. Мысль мелькнула и пропала, уносимая сном. И только тогда открыла глаза. Купер все еще был перед ней, и все так же держал ее за локоть. Глаза у него все еще были закрыты. Сейчас освещенные костром черты его лица горели скорбью и чувством вины. Он не был красив, но когда хмурая маска спадала с него, эмоции раскрашивали невзрачные черты, делая их выразительными и живыми. «Посмотри на меня», — сказала ему Джемма. Купер открыл глаза. Сейчас костер не оставлял в них золота. Они были серыми, прозрачными, как стекло. «Ты ненавидишь больницы», — сказала она. «Как и вы. Ты кого-то похоронил. Вы кого-то похоронили. Кто-то зовет тебя из-за двери. Кто-то зовет вас из-за двери». «Поэтому это я?» — спросила Джама. «Купер, потому что мы похожи?» Кажется, он не ожидал этого вопроса. Или, может, его удивила эта мысль. Он отпустил ее руку, задумчиво сжимая и разжимая ладонь, словно та затекла. Потом кивнул. «Думаю, да». Лицо его вернулось к привычной серьезности, пряча от глаз Джеммы открывшуюся уязвимость. «Проникновение легче, если мы резонируем». Что ж, Джемма отвлекла его внимание. Фраза, которую можно сказать и во время вторжения в чужую голову, и во время секса. «Роген» купер закатил глаза вы всегда неуместно шу она положила руку ему на грудь купер ошеломленно замер да она застигла его врасплох в его удивлении было намешано столько чувств страх неверие отторжение вина вина вина в чем ты виноват купер каждый удар сердца пульсировал на кончиках ее пальцев купер попытался отвернуться спрятаться от нее Но Джема не дала ему этого сделать. «Посмотри на меня, посмотри». И когда он посмотрел, она спросила. «Шахты, Купер, вниз это в шахты?» Они смотрели друг на друга, и Купер в этот момент выглядел неожиданно уязвимо. Чувство вины, стыд. «Я не хочу этого делать». «Не хочешь делать чего?» «Пожалуйста, не нужно». А потом Купер изнутри закусил губу, сильно вцепился зубами, так что Джема сама почувствовала боль. Ведомая странным чувством, сочувствие ли это было, или она понимала его, или жалела, Джема не знала точно. Она убрала руку с его груди и дотронулась до лица, как если бы могла стереть с него эту вину. «Стянуть ее, скомкать, выбросить». Купер прикрыл глаза, позволяя ее жалости себя убаюкать. И тогда Джема сказала... «Я иду за тобой, вниз». «Э-э-э-э, — так, сказал Норман неуверенным тоном. «Это очень мило, ну и, по крайней мере, куда лучше, чем пистолет, но...» Джемма моргнула, посмотрела на свою ладонь, лежавшую на щеке склонившегося над ней Нормана, и моргнула еще раз. «Джемма, дорогая», — сказал этот юморист, — «нас не поймут». И Джемма отвесила ему леща норман откинулся от нее с спесклявым черт ты что с ума сошла держась за щеку по которой пришелся удар боже да будет тебе она не сильно то и ударила она вообще хотела просто хлопнуть просто не рассчитала джема зевнула челюсть глухо отозвалась болью и подняла себя в вертикальное положение судя по слегка потемневшему миру за окном она успешно проспала больше часа и все равно не выспалась в висках назойливо пульсировала «Я подам на тебя в суд», — сказал Норман, все еще держась за щеку. Джемма с удивлением обнаружила, что сняла ботинки, прежде чем отрубиться, и, впихнув в них ноги, принялась заталкивать шнурки внутрь. «Ага, вызову сюда своего адвоката. Пошли». Она выпрямилась и направилась к двери. «Нам нужно идти в шахты». «Что? Джемма, да погоди ты!» Узкая столовая встретила ее серым светом из окон, древними занавесками, висящие в воздухе пылью и едва ощутимым запахом еды. Не обращая внимания на остальных, сидящих за столом, она перегнулась через Кэлла и взяла со стола миску салата. Еда. Джемма, появившийся из коридора Норман, старался говорить тихо. «Что, стремная бабка не дремлет? С этим могут быть проблемы». «С чем?» — заинтересованно обернулся на нее Кэлл. Доу сделал вид, что в столовой ее нет, а Блайт только еще ниже уткнулся в свою тарелку. «Ни с чем не будет никаких проблем», — ответила Джемма, и, собрав на вилку столько овощей, сколько смогла, заглотила их, почти не проживав. По идее, голова могла болеть от голода, верно? Иначе проблемы здесь обеспечу уже я. Ты их смотрел? Какие-нибудь подвижки есть? Вопрос предназначался Норману. На подлокотнике кресла Джемма заметила стопку рисунков Купера. «Ты можешь не скакать с темы на тему!» — тяжело вздохнул Норман. «И говори потише!» Джема наколола на вилку особо крупный кусок помидора и пожала плечами. «Так что?» — толкнул ее в бок локтем Келл. «Я всего лишь попросил Нормана разбудить тебя, а у вас уже какие-то проблемы!» Норман почти обвиняюще указал на нее ладонью. Джема хочет идти в шахты!» И в шахты у него вышло шепотом. «На дворе низги не видно!» «Эй, я не имела в виду сейчас», — Джемма восклицательно ткнула в воздух вилкой с наколотым помидором. «Это было не конкретное «нам нужно идти в шахты», понимаешь, а такое абстрактное «нам нужно идти в шахты завтра днем, не кипишуй». Помидор отправился ей в рот. Норман вздохнул еще раз, кажется, еще тяжелее, чем до этого, и опустился в кресло. «Библиотекарь ведь тебе сказал», — протянул Доу из-за стола. Говорить тише. Твои проблемы с лексической семантикой начинают утомлять. Господи, Доу, эта шутка пятидневной давности, она просрочена. И что за прикол с тише? Вы что, боитесь разбудить старушку? Оказалось, старушка решила, что шахты тяжелым деревенским трудом выкапывались отнюдь не для американских ножек. Что ж, подумала Джемма, выскребая остатки салата из миски, она была в своем праве кто они такие, в конце концов. Тем не менее, старуха могла быть сколько угодно против, это ничего не меняло. Лицо Купера снова и снова появлялось у Джейма перед глазами. За окном неожиданно протяжно завыл ветер, и она перевела взгляд в темноту за плечом Блайта. Вой громко проникал сквозь деревянные рамы, от них тянуло сквозняком. Улица, залитая холодным полумраком, омертвела. Когда успела наступить ночь? Кэл продолжал спорить с Норманом. «Мы можем отыскать пути сами. Лучше попробовать спросить. Не все же будут так категорично, как Мойр. Спуститься вниз». «Я знаю», — раздраженно подумала Джемма, отставляя миску. «Вообще-то, если ты не заметил, у нас тут с этим небольшие сложности». «Найдем того мужика», — прервала Джемма, только начавшего говорить доу. «Вы про него рассказывали. Главный тут». «Йонатан? Йохан?» «Йен», — неожиданно поправил ее Блайт. На секунду в столовой воцарилась тишина, но ее быстро спас Норман. «Но как мы объясним ему наш интерес?» Он оглянулся на дверь, ведущую в коридор. Джема бы посоветовала ему не волноваться, но даже если и услышит старуха, как они обсуждают шахты, и что с того? «Йен не мадам Мойра, сказка про горнорабочих не сработает. Может быть...» он засомневался. «Нам стоит сначала опросить других жителей, потратить, например, день, но зато...» «Нет, завтра», — отрезала Джемма. «Мы пойдем завтра. Я хочу достать Купера оттуда». «Ах, она вернулась со свидания и теперь полна энтузиазма», — протянул Доу, и в его голосе заиграло многозвучие издевательских оттенков. «Ну, конечно, понятно». Между ним и Джемой был стол, расстояние, через которое трудно дотянуться, чтобы дать ему в нос, но достаточное, чтобы запустить вилкой. Впрочем, Джемма предпочла поставить подбородок на ладонь и спросить. дау ты что, ревнуешь?» Но прежде чем он успел выдать свою остроту на ее остроту и породить бесконечный кармический круг острот, она продолжила. «Разве не ты здесь специалист-гуэтик? Не мне тебе говорить, что это необычные сны?» Лицо Купера всплыло у нее в голове так четко, словно она видела его только что за порогом спальни, взволнованное, оттого еще более вытянутое, с нахмуренными бровями и сжатыми в ломкую линию губами. Реальное, настоящее. Оно все еще стояло перед глазами, когда Доу ответил: «Именно. И как специалист гаэтик я тебе говорю, нельзя верить всему, что является тебе в насланных видениях». Он посмотрел на Кэла. «Меня она не послушает. Ты ей скажи. Если мы действительно в аномалии, она может влиять на ее сознание. Что конкретно тебе снилось?» «Да, Кайл, скажи мне», — проигнорировала вопрос Джема, вставая из-за стола. «А еще не забудь сказать, что у аномальных зон нет осознанной воли». Она не чувствовала себя ни сытой, ни выспавшейся, не желающей обсуждать свои воспоминания с Доу. Вообще с кем бы ты ни было. Может, до Купера с его амбарными замками на прошлом ей далеко, но она неплохо закрывалась на ключ. Мне нужно нагреть воды, чтобы ополоснуться. Джемма обшарила взглядом темную столовую. Где ведро? Джемма. Позвал Келл, и она обернулась. Положив один локоть на стол, он не смотрел на нее, разглядывал столешницу и отрешенно чесал подбородок. На мгновение Джемме показалось, что в его забранных в пучок волосах слишком много светлого, но, может быть, это просто его милирование так легло? «Если Купер в шахтах», — задумчиво сказал он, «значит, он не может оттуда выбраться сам». И затем поднял на нее глаза. «Значит, его кто-то там удерживает». «Это я к тому!» Он развернулся от стола, поворачиваясь в бок. «Что ты просила сказать тебе? У аномальных зон нет осознанной воли». И затем он посмотрел на темный провал коридора, ведущего в хозяйскую спальню. Этой ночью дежурить выпало Кэллу. Джемма предложила свою кандидатуру, но она выглядела и без того уставшей. Залегшие тени под глазами выдавали сверхъестественную подоплеку ее снов с головой. Она не высыпалась. «Все в норме», — отмахнулась она, когда Кэлл застал ее в одиночестве на кухне над нагревающимся ведром воды. Она тёрла виски, привалившись к кухонной тумбе. Волосы, собранные в хвост, топорщились волнами. На свитер была натянута еще одна теплая кофта, красные жилки в глазах и сине-желтый, растекшийся по правой половине лица синяк. Привет от кочерги Нормана. Джеми не нравилось выглядеть плохо. Любовь к красивому, вещам, людям, одежде была, на удивление, очень естественной частью женщины которая однажды 20 минут ковырялась в зубах, просто чтобы побесить собеседника. Она могла жаловаться на свою прическу, стоя по колено в чьих-то внутренностях, могла провести две недели в горах без душа, но на бортике ее ванной гели для душа никогда не повторялись. Ныла каждый раз, если футболка отправлялась в утиль из-за чьих-то когтей или зубов. Жаловалась на отсутствие мягких халатов в отельном номере. Сейчас Джема не ныла и не жаловалась, Ей было все равно. Все в норме, повторила она и потрепала его за щеку. Золотого кулона на ней не было заметно, видимо, спрятала под свитер. Она его не снимала. И будет в еще большей норме, когда мы найдем засранца, и я смогу выспаться. Остальные, конечно, не замечали, но остальные не Кэл. Что-то происходило в ее снах, о чем она не хотела говорить. Сегодня наступила ее очередь спать на полу. И когда все принялись готовиться ко сну, Джемма отрубилась сразу, стоило ей залезть в спальный мешок. Не проснулась даже тогда, когда Кэл случайно задел ее, выходя из комнаты. Не пошевелилась. Столовая застыла в сумраке, и тишину нарушал только скрип половиц под ногами Кэла. Он подошел к окну, выглянул на улицу сквозь истлевший от старости тюль никого. С приходом ночи деревня вымирала. Скрипнула дверь. И их комнаты. Дверь комнаты Мой скрипела по-другому. И Кэл, продолжая рассматривать улицу, терпеливо дождался семи шагов по коридору. Легких, но недостаточно осторожных. У входа в столовую шаги неуверенно остановились. Тот, кто там стоял, вряд ли надеялся, что в ночной тишине его не услышат. Просто не знал, можно ли заходить. «Пришел кормиться», — произнес внутренний голос интонацией Меджемы. «Ты или заходи, — сказал Кэл, не оборачиваясь, — или иди спать». Снова заскрипел пол. Кэл, наконец, отпустил занавеску и, развернувшись, оглядел остановившегося посреди столовой Блайта. Тот, сцепив руки перед собой, застыл, как школьник на утреннике, и смотрел куда-то между его подбородком и плечом. Ему неловко или страшно? А ведь недавно был таким смелым. Житницу сдают врагам, «Как там было-то?» «Чего такое с лицом?» — спросил Кэл, поднимая оставшийся с ужина кувшин с водой и наливая ее в чашку. Блайт возразил. «У меня обычное лицо». «У тебя такое лицо, будто...» «Это я тут чудовище, которое может тебя сожрать». «Тебя сейчас толкнут в воду, а ты плавать не умеешь. Вот примерно такое у тебя лицо». Кэл непринужденным жестом предложил чашку Блайту, а когда тот покачал головой, пожал плечами и с удовольствием выпил сам. Вода отлично утоляла голод, а идти шуршать рюкзаками в поисках еды, захваченной из лагеря, пока все спят, не хотелось. Несмотря на то, что Блайт выглядел так, будто собирался и дальше стоять в темноте и стуканом, Кэл ждал. Парень каждый раз заходил в разговор с неожиданной стороны. Что-то интересное в этом было. То, как он большую часть дня молчал, чтобы выдать очередное странное наблюдение, когда появится возможность. Кэллу даже стало интересно, какой Блайт остался там, в Керсинуре, в своей повседневной жизни. Не подвел он и в этот раз. «Что такое специалист-гуэтик?» — разорвав тишину, спросил он, когда Кэл опустился на лавку. «О, ну...» Кэлл задумчиво вытянул губы трубочкой. Потом подобрал слова. Такие ребята, которые изучают нематериальные штуки. Духов там, демонов, призраков, в которых ты не веришь. В общем, все, что невозможно поймать и застрелить. Этому обучают? Блайт не стал садиться ни рядом, ни в кресло напротив. Так и стоял, смотря на Кэла сверху вниз. Вряд ли в университетах. Ага, — согласился Кэл. Вряд ли. Оказалось, Блайт схватывал на лету. Сразу понял, что разговор зашел не в то русло. Он вообще казался очень сообразительным. Кэллу это импонировало, сообразительными проще, чем с теми, кто ломится в стену, не улавливая подтекст. Блайт отошел к окну на то же место, где пару минут назад стоял Кэл, и точно так же выглянул на улицу. Только сейчас, когда на него упало пятно лунного света, Кэл обратил внимание, что на нем свитер Нормана. Видимо, тот, добрая душа, поделился. В доме не было никакого отопления, кроме печи на кухне, дуло из всех щелей. «Значит, вы с мистером Доу занимаетесь не одним и тем же?» — спросил он, отвернувшись к окну. не разные профили. Я как раз занимаюсь тем, что можно поймать и застрелить». Не то чтобы он специально выбрал эту формулировку, просто привык говорить прямо. Блайт слегка дернул плечом, но это единственное, что его выдало. Кэл с интересом рассматривал его спину. Что скажет дальше? Что ответит? Но тот опять решил его удивить. «Мистер Эшли сказал, что вы назначаете сверхъестественным объектам уровень угрозы, существам тоже». «Ох уж этот мистер Эшли!» «Какой уровень угрозы у Леннанши? Ши?» «Ну, вас нет в нашей базе, ты же слышал». Кэлл прикинул варианты в уме. «Я бы, конечно, отнес вас к «М», минимальному уровню угрозы. Это прям для новичков, не же только нулевки. Вас довольно легко... убить?» Блайт все еще держался, смотрел в окно, как приклеенный. «Интересно, как именно он питается? Усиливается ли контакт, когда Блайт смотрит на него, или без разницы?» Кэлла часто интересовали практичные, простые вещи. «Ну, вообще, я хотел сказать, нейтрализовать», — хмыкнул Кэлл. «Ну, как пожелаешь». «В целом ты не обладаешь сверхчеловеческими показателями силы, скорости или выносливости, у тебя нет клыков и когтей, а против твоих психоэмпатических чар легко справляются амулеты, если замерять по Джеми и Норману». «Хотя, конечно...» — Кэлл со вздохом оглядел свитер. «Может, амулеты Нормана стоило бы и проверить». А мистер Доу сказал. Одна рука Блайта лежала на деревянной раме окна, и Кэл заметил, что он почти вцепился в нее» что я хищник-паразит. Наконец в его голосе проскользнула злость, которого все равно пристрелят, как дикое животное. Интересные у них были, конечно, разговоры. Норман, которому трудно не воспринимать Блайта как человека, у него не было ни опыта в этом, недостаточной жестокости. И Доу, язык которого мог полоснуть не хуже любого ножа. Плохой и хороший копы. Джемми бы понравилась шутка. «Ну, что я могу посоветовать?» Кэл со вздохом потер шею. «Не обижаться на мистера Долл? Это у него к тебе не личное. Такой уж он парень». Неожиданно Блайт развернулся к нему, быстро и необдуманно резко. Его спасло только то, что Кэл никогда не бросался в атаку первым и предпочитал дожидаться, когда нападут на него. Дедушка его так учил. «Дай твари сделать первое движение». За первым движением Блайта ничего не последовало. Он так и замер у подоконника, вцепившись в него руками. «Почему, если я уровня М?» — спросил он так требовательно, что Кэл опешил. Лицо у Блайта было решительное. «Разве хищников убивают не потому, что они опасны? Я ведь не опасен». «Слушай, но это не я придумываю все эти словечки и обозначе «мистер махилона Он, правда, требовал» и требовал так серьезно, что Кэллу даже не захотелось в ответ шутить, переводить тему, отправлять его в комнату к остальным. Блайту будто был нужен этот его ответ. «Но ты ведь не глупый парень, а?» — вполне серьезно сказал он. «Ты ведь сам все понял. К чему вопрос?» «Потому что ответ был более чем очевиден. Для меня ты далеко не минимального уровня опасности, и мы оба это знаем». Леннанши. Ши...» Существа, которые запечатляются с одной жертвой, создают с ней связь. Но мы не убиваем своих жертв. Мы умираем, если наша жертва погибает, потому что... Потому что после запечатления способны питаться только ей», — продолжил за него Кэл. «Да, ты говорил. А я уже говорил тебе, что у меня нет ни желания, ни причин, ни даже возможности верить тебе на слово. Я тебя знаю меньше недели, друг. Не надо называть меня другом». Внезапно разозлился Блайт, а затем, словно тут же испугавшись собственной вспышки гнева, пробормотал. «Извините, но в нашей ситуации это глупо». «А я всех так называю», — Кэлл вздохнул. «Слушай, ты, конечно, можешь сейчас начать ну, всю эту историю. Вам, чтобы выжить, тоже нужно есть. Чем я отличаюсь от вас? Я питаюсь, чтобы выжить и прочее». Брови Блайта удивленно дрогнули. Возможно, он действительно собирался. Что ж, Кэл вздохнул. «Тебе это будет трудно понять, но дело вот в чем: Все так говорят». Они проходили это уже сотни раз. Даже заставая кого-то над трупом, слова повторялись, словно под копирку. Возможно, они действительно все так думали. Кэл не был специалистом по психологии сверхъестественных существ, тут уж не свезло. Но каждый раз история повторялась снова и снова. «Даже для этого парня перед ним». Кэл коротко пожал плечами. Аргументы всегда одни и те же. «Я никогда никого не убивал», — ровно сказал Блайт. Это была та ровность голоса, которая обычно многое под собой скрывала. «Но сейчас вы скажете, это ничего не меняет, верно?» Кэл не стал отвечать, и Блайт кивнул. «И вы правы, это и правда ничего не меняет. Только вот...» Он замолчал, и Кэл не стал его торопить. Но когда Блайт заговорил снова, то, что он сказал, сильно его удивило. Вы можете думать, что это я хищник, а вы жертва, мистер махилона Блайт смотрел прямо ему в глаза. Но самая несправедливая ирония в том, что для меня все ровно наоборот. Кэл продолжал думать об этих словах и на утро. При свете нового дня деревушка выглядела все такой же, маленькой и богом забытой. Грустное зрелище отстраненно подумал Кэл. Дома явно дышали на ладан, трава и чахлые деревья вокруг были неухожены, облака висели неуютно низко. И все вокруг казалось блеклым, как будто кто-то выжил все краски, лишив их цвета и насыщенности. Пейзажи, лица и небо были невыразительными и тусклыми. Особенно лица. Заметив в окне дома напротив бледное женское лицо, Кэл широко улыбнулся. Но женщина тут же скрылась внутри, колыхнув невесомую занавеску. «Вот все бы сейчас отдала за тот мотельный номер в городе». Джемма появилась на крыльце, с хрустом потягиваясь. С ее ростом она руками легко доставала до потолочной перекладины и, зацепившись за нее руками, наклонилась вперед, рассматривая череду унылых домишек. Аж ностальгия по Керсинору берет. Кто бы мог подумать, черт, хочу кофе. Джемма с громким топотом спустилась со ступеней и остановилась рядом, тоже оглядывая улицу. «Паршивое местечко, да?» «Хуже глазгу», — уточнил Кэл. Джемма сделала страшные глаза. «Ну, ты не перегибай!» А затем поморщилась, прижимая руку к виску, и на вопросительный взгляд Кэлла пояснила. «Башка так и ноет». «Купер?» — спросил он. «Нет, мой рыцарь в беде дал мне на этот раз выспаться». «Думаю, это все последствия сотряса от кочерги Нормана». На крыльцо как раз вышел Норман, и, увидев кочергу в его руках, Джама застонала. «Да хватит ее везде с собой носить! Ее к тебе что, приклеили?» «У меня мозоль на ноге», — опешил тот. «Я на нее опираюсь». Кэлл в ответ засмеялся. «Да что не так-то?» Когда следом за ним вышли Доу и Блайт, Кэлл встретился с последним глазами. Остальные разговаривали, не обращая на них внимания, а Блайд спокойно встретил его взгляд. Даже как-то собрано, как будто смотрел в лицо опасности. Для меня все ровно наоборот. Дом Иена, как сказал им Браден, находился на центральном перекрестке. Наверное, будь слег деревни покрупнее, это была бы центральная площадь, но сейчас площадью ее язык назвать не поворачивался. Полукруглые улочки дугами сходились к пыльному пятачку с колодцем в центре. Вот, собственно, и все. Ни разу не видел никого около него. Мрачно пробормотал Доу себе под нос, когда они проходили мимо. На нем отсутствие кофе сказывалось еще хуже, чем на джеме. Здесь же, на перекрестке находилось единственное кирпичное строение, кажется, во всей деревне. Когда-то яркий кирпич потускнел и местами почернил, но дом был сложен на совесть, крепкий и основательный, он выделялся на фоне других. Как Браден и обещал, не заметить его было невозможно. Подходя к крыльцу, Джемма обернулась к остальным и воодушевленно сказала. «План простой. Я стучу, выбиваем из него где Купер, вытаскиваем Купера. Делов-то?» Конечно, с «выбиваем» она погорячилась. Иен оказался высоким плечистым мужчиной с проседью в темных волосах и неприязненно опущенными уголками рта. Оглядев их, он вышел на крыльцо дома и прикрыл за собой дверь, демонстративно показывая, что внутрь их не пустят. Впрочем, в гости они и не напрашивались. «Зачем вам пойти в шахты?» На плохом английском спросил он, когда Джемма, это всегда была Джемма, если дело доходило до разговоров, объяснила ему, что они хотели бы посетить шахты. Они вдвоем с Еном стояли на крыльце, пока остальные топтались внизу у калитки. Кэлл делал вид, что рассматривает дом. «Это есть опасная зона. Не для посещений». «Это частная территория, сэр?» — спросила Джемма. «Или государственная?» «Насколько я знаю, в парке Киларни нет приватизированной земли». Намекая на то, что и деревни, и шахты были построены незаконно, она прощупывала почву. Джемма всегда так делала. Для Кэла это было слишком замороченным усложнением дела. Он бы спросил, «Вы что, не хотите нас пускать? Правда? Как интересно! А почему?» «Шахты не есть для посещений», — игнорируя ее вопрос, ответил Йен, встряхивая в руках полотенце. Тон его никак не поменялся. Возможно, он просто ее не понял. Руки у него были чересчур морщинистые для мужчины его возраста, со следами старых и новых ожогов и сухой шелушащейся кожей руки человека, работающего с высокими температурами. Кэл отметил это машинально. На Гавайях не было шахт по золоту или угледобычи, но на Большом острове добывали оливин — вулканическое стекло. А когда работаешь с лавой, руки страдают чаще всего. «Извините», — неожиданно пробормотал Норман, протискиваясь мимо Келла и Блайта, торопливо отправляясь куда-то вниз по улице. Кэл молча пропустил его, проводив взглядом, но не пошел следом. «О, да мы не будем заходить внутрь!» Джемма замахала рукой, отвлекая внимание от Нормана, на уход которого повернулся Йен. Агам сменила тактику. «Но войдите в наше положение. Наш друг отбился от нас, когда мы шли сюда. Мы ходили его искать вчера, но так и не нашли. А последний раз, когда мы получили от него сообщение, он сказал, что нашел какие-то шахты. Мы бы хотели проверить, мы волнуемся, понимаете меня?» Кэл ожидал чего угодно — нахмуренных бровей, озабоченности, вопросов, предложения собрать добровольцев, как это часто бывало, если кто-то пропадал в маленьких городках, или на худой конец предложения найти старосту. Но от Йена они не получили ничего из этого, его лицо даже не изменилось. Не спеша вытерев руки о полотенце, он сказал. «Мы проверим, быть ли ваш друг рядом с шахтой. Сами». Звучало сухо и категорично. Не нужно туда ходить. Я сообщить Силану, если что-то найти». На этом он собрался закончить разговор, развернулся и толкнул дверь в дом. Но Джема остановила его, поднявшись на еще одну ступеньку. «Вы можете сказать хотя бы примерное направление?» «Пожалуйста, сэр». Она изобразила на лице очень яркое волнение. «Мы поищем вокруг. Где именно находятся шахты?» Иен бросил хмурый взгляд поверх домов, туда к холмам, к лесу, а затем посмотрел на Джем. Выражение лица у него не поменялось, но ее настойчивость определенно ему не понравилась. «Мы проверим сами», — повторил он. «Я сообщить Силану, старости». И ушел в дом. Когда за ним захлопнулась дверь, Джема, не вынимая рук из карманов, круговым движением развернулась к Элу на каблуках. Выражение лица у нее было довольное. «Видел?» — спросила она. Еще бы!» — сказал Кэл. Джемма развернулась в ту сторону, куда в последний раз бросил взгляд Йен, на северо-восток. «Это всегда работает», — сказала она. «Когда они пытаются врать. Классика!» Пытаясь утаить, где находится шахта, бригадир сам выдал ее местоположение. «Браден, ты тут?» Норман завернул за угол, выискивая знакомую угловатую фигуру. Когда Йен вышел к ним на крыльцо, Норман краем глаза заметил, как Браден машет ему из-за ограды соседней постройки. Затем он скрылся за углом, а теперь, теперь его определенно тут не было. Не могло же ему показаться. За постройкой, это был амбар или, может быть, какой-то сарай, открывался заросший пятачок между домами. Утренний свет падал куда-то на задние дворы, оставляя узкую полосу в тени. Норман прислушался. Голос Джеммы раздавался совсем рядом, недалеко лаяла собака. И кажется, какой-то шум спереди. Кто-то шуршал по траве? Аккуратно ступая вдоль стены, Норман вел пальцами по старым доскам. «Брадон?» — еще раз спросил он, приближаясь к концу сарая. За углом определенно кто-то был. На земле сидела девочка лет восьми. Светлые косички, ватная коричневая курточка — это был тот ребенок, с которым нянчилась Кейтлин. Дочка Иена. Когда Норман появился из-за угла, она подняла на него глаза, а затем вернулась к своему занятию. Она сидела прямо на траве, рисуя что-то на альбомных листах, лежавших на деревянной дощечке. Рядом валялись карандаши, другие листки, а чуть поотдаль, неинтересная в этот момент кукла — которую Кейтлин вчера реанимировала. Никого другого на заднем дворе не было. «Привет!» — Норман сделал пару аккуратных шагов к ней. «Ты Эмер, верно? Ты одна тут?» Он не был уверен, что она понимает английский. Эмер даже внимания на него не обратила, просто продолжила увлеченно рисовать. Но Норман попробовал еще раз. «Кейтлин, разве не с тобой?» Карандаш шуршал по бумаге. Эмер продолжала что-то рисовать монотонными круговыми движениями. Она не смутилась, не была напугана, ей было просто все равно, что он рядом. Норман старался не делать резких движений и не приближаться слишком близко. Что им точно сейчас было бы не кстати, так это то, чтобы деревенские заподозрили его в чем-то совсем не том. Он уже подумал вернуться обратно, как его внимание привлекли рисунки, валяющиеся на траве. Сначала ему показалось, что Эммер рисовала круги, но нет, это были не круги, спирали. Разных размеров, то одна на листе, то несколько, то кривоватые, то почти ровные. Может, у нее расстройство аутического спектра? Эта догадка только сильнее насторожила Нормана. Мозг нейроотличных людей, особенно детский, был восприимчив к любой паранормальной активности. Норман наклонился, придерживая очки, и поднял один из листков. На тонкой желтой бумаге уместились три спирали. Рисунок был кривоват и неаккуратен, но вполне осмыслен. «Эмер!» — позвал ее Норман, не отрывая взгляда от листа. «Что это? Этот рисунок что-то значит?» Девочка ничего не ответила, и Норман хотел было опуститься на корточки, чтобы попытаться ее разговорить, но тут услышал громкий голос Джеммы, который разнесся между домами. «Норман!» «Норман, ну что опять за фокусы с исчезновениями?» Отозвавшись на свое имя, он рефлекторно обернулся в сторону прохода между домами, а когда повернулся обратно, Эмер уже нигде не было. Кэлл был недоволен. Это Джема знала точно. То есть, конечно, тяжело было не понять, когда она сказала, «Нормана и Леннон Боя нужно оставить тут», а он обернулся к ней с этой вот легкой каменной полуулыбкой. Такая полуулыбка у Кэлла означала только одно. Он считал, что ты несешь полную ахинею. Их нельзя оставлять здесь одних, детка. Обычно, пытаясь убедить Джему в чем-то, Кэлл использовал мягкий тон. Он прекрасно знал, что давить бесполезно. В ответ на давление Джема вскидывалась на дыбы, как заупрямившаяся лошадь. Так что делал вид, что уговаривал, а не спорил. Он прекрасно умел играть в эту игру. Но сейчас игр не было. И обманной мягкости тоже. «Разница почти незаметна, но Джема-то прекрасно ее чувствовала». «Так что да, Кэлл был недоволен». «А что, ты думаешь, что пока нас не будет, они тут бедокурят? Джема помахала ладонью перед лицом, отгоняя дым. «Доу, три шага влево, иначе я заставлю тебя сожрать эту сигарету». «И вас, конечно, не смущает, что мы стоим прямо перед вами», — пробормотал Норман. «Как насчет права голоса? Что-то такое было в первой поправке». Она не стала говорить ему, что первая поправка осталась за три тысячи километров отсюда. До дома Мойры надо было взять оружие, фонари, технику, а еще Джемма намеревалась залезть в сумку с припасами и втихую стащить оттуда оставшиеся мюсли, потому что завтраком она не наелась. Они так и не дошли. Разговор случился по пути. Дома здесь стеснились вдоль улицы неровно, как зубы у человека с кривым прикусом и от этого Джема чувствовала раздражающий дискомфорт. Место неприятно давило безысходностью, вызывая у нее чувство безотчетной тревоги. Вполне типично для таких местечек, но все же. «Мы должны просчитать риски», — сказал Кэл. На нее он не смотрел, оглядывая ближайшие дома. «Ни один из них не умеет обороняться и оставлять их без прикрытия». Он не закончил. Неразумно, глупо, безрассудно, безответственно предоставлял любое окончание на выбор. Джама бы, наверное, даже согласилась в другой раз, в другой ситуации. Сейчас, когда она, наконец, напала на след Купера, ей хотелось одного — побыстрее разобраться с недовольством Кэлла, чтобы двигаться по этому следу дальше. «Если мы правы и в шахте очаг», — возразила она, «то события могут развиваться непредсказуемо. Я не потащу аналитика в зону активного поражения, малыш». И твоего мутного Энергососа тоже. Энергосос даже не повернул голову в ее сторону. Кажется, у него начал развиваться иммунитет к обидным кличкам. Возможно, Джемме стоило придумать новый подход к его самообладанию. Тогда Доу... А вот за меня говорить не нужно. Доу вмешался в разговор. Ни один из вас не разбирается в работе с энергетическими объектами. Вы головорезы. Типичный гон гаэтиков — «Ах, мы специалисты по тонким планам, не то что вы, бульдозеры, из-за дела пырни и пристрели». Джемма на этот раз пропустила мимо ушей. Ей важно было убедить Кэлла, и пока Доу в волю случая ей в этом помогал, пусть болтает, что хочет. «Я не хочу оставлять человека из команды здесь без защиты, с толпой людей, которые вполне вероятно имеют отношение к происходящему». Кэл наконец, развернулся к ней лицом. «Все еще недоволен». «Ты ведь не думаешь, что они просто так скрывают от нас расположение шахт?» «Послушай», — попытался вмешаться Норман, «но их поведение вполне типично для психологии замкнутой коммуны. Их нежелание показывать нам шахты может быть совсем не связано с...» «Я знаю, что тебе это не нравится», — сказала Джем Маккеллу, перебивая Нормана. «Прости, дружок, но твои слова на него все равно не подействуют». «Поверь мне, я знаю. Но Доу мне нужен там». А Норману безопаснее здесь, только поэтому я его тут и оставляю. А мы, мы должны идти за Купером». Они смотрели друг на друга несколько мгновений. На несколько мгновений дольше, чем нужно им обычно. Но Кэл кивнул. Ему это не нравилось, и доволен он все еще не был, но Джемма получила этот кивок. «А что насчет Блайта?» Доу указал сигаретой на последнего, стоявшего в стороне. На свое имя Блайт поднял голову, но без особого интереса. Библиотекарь с ним разве что не милуется. Джемма, довольная тем, что теперь между ней и шахтами, в которых где-то прятался призрачный засранец, стала на одну преграду меньше, ответила почти дружелюбно. «Ты ревнуешь меня к Куперу, Нормана к Блайту, определись уже, Доу». Она даже подмигнула ему, и лицо Доу скривилось в отвращении. «Будь обстоятельнее в своих симпатиях». Уже в доме Мойры, когда техника была спрятана под чехлами, оружие прикрыто куртками, а мюсли лежали во внутреннем кармане, Джемма повернулась к Норману. То, что она собиралась сделать перед уходом, ему абсолютно точно не понравится. Но за сегодняшний день это не самое проблематичное «не понравится». Так что Джемме, если честно, плевать. Когда она достала пистолет и протянула Норману, он посмотрел на него несчастным взглядом. «Ненавижу это». Не то чтобы у него был выбор. Конечно, вряд ли он смог бы прицельно выбивать страйки из чужих голов, но базовую подготовку в Академии Норман проходил, иначе в управление попасть было нельзя. И разбирался, где у пистолета спусковой крючок, а где предохранитель. «Я знаю, пупсик», — вздохнула Джемма. «Бери давай». «Я не считаю, что местные фрики-сектанты, но Кэл прав. Без оружия оставаться в любом случае нельзя. Твоя кочерга не считается». Глядя, как Норман уныло забирает пистолет, она решила немного поднять ему настроение. «А если Блайт тебе будет надоедать, можешь прострелить ему колено». «Господи, Джемма!»